Августовской революции. Из того, что я узнаю от Искры по телевидению или из газет, трудно составить сколько-нибудь полное представление о том, когда точно произошла августовская революция и что именно было её причиной. Но по тем отрывочным сведениям, которые я в конце концов получил, я понял вот что. До революции Когда никакого мы скорепо ещё не существовало в природе, Советским Союзом правили глубокие статцы. То есть они не всегда, конечно, были такими глубокими. Власть они обычно захватывали ещё полными сил и здоровья и всякий раз принимались за омоложение кадров. Но за время омоложения Они обычно успевали состариться и, умудренные возрастом, приходили к мысли, что наиболее прогрессивной формой правления является форма маразматическая, и держались за свои места до самой смерти. Новое поколение правителей опять принималось омолаживать кадры и снова не успевало. Благодаря хорошим условиям жизни и успехам медицины, каждое из следующих поколений вождей было старее предыдущего. Дело дошло до того, что из 12 последних членов политбюро семь заканчивали свою деятельность, находясь в полном разме, двое передвигались исключительно в инвалидных креслах, один был полностью парализован, другой глух, как тетерев, а самый главный управлял ими всеми, находясь последние 6 лет в коматозном состоянии. Тогда-то гениалисмус и произвёл революцию. которая произошла в результате так называемого заговора рассерженных генералов КГБ. Меня очень интересовали подробности, но искренно, насколько я понял, в истории было не очень сильно, потому что слишком много времени потратила на изучение предварительного языка. В тех временах она слышала только от своей бабушки, которая рассказывала, что генералы были все молодые, энергичные и все как на подбор красавцы. Что, придя к власти, они решили немедленно покончить с безхозяйственностью, бюрократизмом, взяточничеством, воровством, кумовством, мещничеством, землячеством, ячеством, пустословием, славословием, суесловием, парадностью, пьянством, пустозвонством, ратоизством, головотяпством, стали усиливать производственную дисциплину и бороться за перевыполнение плана. Они проявили много энергии, встречались с массами, выступали с речами, но больше всех трудился сам Гениалисимус. Он разъезжал по всей стране и требовал увеличить добычу нефти, выплавку стали, урожайность хлопчатника, изучал проблемы яйценоскости кур и сушек и наблюдал за отамовец. А поскольку страна большая, за всем не усмотришь, он решил воспользоваться передовой техникой и стал совершать регулярные инспекционные облёты на космическом аппарате и оттуда следил за передвижением войск, разработкой карьеров, вырубкой лесов, строительством отдельных объектов и добычей угля открытым способом, он вникал во всё. Иногда даже заметить, что рабочие где-то слишком долго перекуривают, и прямо из космоса шлёт приказ начальника этих рабочих снять с работы, понизить в должности или отдать под суд. Или увидит, что какой-нибудь автомобиль превысил скорость или нарушил правила обгона, номер запишет и сообщает в автоинспекцию. И вот такими пустеками он занимается, спросил я Искрину. Ну почему же пустеками? Недовольно возразила она. Он всем занимался. Не забывай, что по его идее и под его руководством у нас построен коммунизм, причём в течение одного лишь года после августовской революции эти космические инспекции оказались настолько эффективными, что в конце концов было принято решение об оставлении гениалисимуса в космосе навсегда. и разделение власти на небесную и земную. Гениалисимус сверху осуществляет общее руководство, а земными делами управляют верховный пятиугольник и редакционные комиссии.